Они открыли дверь огромным железным ключом, который Лючей вытащила из сумки. Очутившись внутри, они заперли за собой дверь, чтобы их никто не побеспокоил. Они поднялись по лестнице на второй этаж в полном молчании. Фернандо увидел алюминиевую лестницу и приставил ее к стене. Доступ к верхним комнатам закрывали люки. Лючей начала подниматься, а Фернандо в это время держал лестницу. Лючей поднялась наверх в одно мгновение — Не имея ключа, которым можно было открыть дверцу, она вооружилась ломиком, собираясь взломать ее. Она несколько раз попыталась сделать это, но ей никак не удавалось взломать замок. Тогда Лючия попросила Фернандо помочь ей. Фернандо поднялся к Лючии, но ему нужно было, чтобы она освободила ему место. Он попросил ее спуститься на несколько ступенек. Этого было достаточно, хотя ограничивало его движение. Лестница оказалась шаткой и было очень трудно удерживать равновесие, а они в любой момент могли очутиться на полу. Фернандо схватил ломик и в одно мгновение вывернул старый замок, который с грохотом упал на каменный пол. В этот момент он нечаянно задел Лючею локтем по скуле, она потеряла равновесие и чуть не упала. Фернандо извинился. Увидев, что доступ к первой комнате открыт, Лючея поднялась по лестничке, отодвинув Фернандо, И через мгновение уже была наверху. Высунув голову из дверца, она позвала Фернандо Фернандо, ты тоже можешь зайти? Здесь мало места, но я думаю, мы вдвоем поместимся. Когда он поднялся до уровня маленького помещения, Лючия уже осматривала его стены, освещая их фонарем, пытаясь найти маленький круглый камень, который должна была повернуть, как объяснил ей Рокель. Передняя комнатка была очень маленькой, обложенной кирпичом и ничто в ней не представляло интереса. Две крутые ступеньки вели в верхнюю комнату. лючие настойчиво искала маленький круглый камень. Все камни казались ей одинаковыми, и хотя она осматривала каждый выступ на стене, она стерла себе пальцы, так и не найдя того камня, который приводил в действие механизм, открывавший дверь. Фернандо увидел маленький выступ на лицевой стороне одной из ступенек, и наклонился, пытаясь дотянуться до него рукой. Выступ был похож на маленький каменный шарик, и, похоже, он мог вращаться, хотя и с трудом. Фернандо указал лючей на свою находку и напрягся, сжав камешек тремя пальцами. Приложив все силы, он смог преодолеть его сопротивление и, наконец, повернул его примерно на 90 градусов. Послышался резкий щелчок, а потом звуки трения двух каменных поверхностей – — Браво, Фернандо, тебе это удалось. Поднимайся первым, а я за тобой. Фернандо, вооружившись мощным фонарем, направил его на две ступеньки, чтобы убедиться в том, что они достаточно прочные и широкие, прежде чем отважиться ступить на них ногой. Он проверил, выдерживают ли они его вес, и медленно поднялся по ним. Он попал в сводчатую комнатку, чуть более низкую, чем предыдущая, в которой ему пришлось пригнуться до самого пола. Сюда через маленькое узкое оконце проникал свет, поэтому фонарь был не нужен, и он выключил его. Лючия в одно мгновение добралась до этой комнатки и тоже припала к полу. Сбоку от входа, практически на высоте пола, один из камней был чуть сдвинут со своего места, и через щель виднелось углубление, похожее на тайник. Поскольку Лючия была ближе к этому месту, она сдвинула камень, стараясь вращать его вокруг оси. Камень начал медленно поворачиваться, пока не выдвинулся настолько, что можно было в образовавшуюся щель просунуть пальцы и, взявшись за его край, потянуть его на себя. Их глазам открылась маленькая ниша, шириной около сорока сантиметров, а глубиной и высотой около тридцати. «Фернандо, ты понимаешь, что мы находимся перед святым местом? Это же новый храм общины есеев». Лючия была очень взволнована и хотела как можно внимательнее осмотреть это место до последнего сантиметра. Ты не мог бы включить фонарь и посветить мне, чтобы лучше было видно, что там внутри? Фернандо находился рядом с Лючией в полулежачем положении. Ему было так неудобно, что он с большим трудом смог включить фонарь и направить его луч вверх. Поскольку света фонаря не хватало, чтобы осветить нишу, лючи еще немного подвинулась вперед, Свет фонаря отражался от стен, которые поблескивали золотом. Комнатка была полностью покрыта тончайшими листами чистого золота. Лючия осмотрела ее до последнего уголка, но ничего не обнаружила. Ни рисунков, никаких либо предметов. Здесь ничего нет, Фернандо. Это место, предназначенное для того, чтобы в нем объединить цветы и символы, но сейчас оно пусто. Нам нужно дождаться указанной Ракелью даты. Тогда я исполню свое обещание, и мы посмотрим, что произойдет. Фернандо захотел осмотреть эту комнатку, прежде чем спускаться, и для этого им пришлось совершить тысячу телодвижений. В конце концов, Лючия проползла через Фернандо, чтобы уступить ему свое место. Лючия стала задыхаться. Чем дальше, тем сильнее. Ритм ее дыхания стал очень частым. В ее голове, казалось, возникло что-то похожее на бешеный вихрь. Он уносил прочь все ее мысли, кроме одной, которая настойчиво звучала в ее мозгу. «Ты избранная! Ты должна это совершить!» Личую охватило беспокойство, когда она поняла, что входит в состояние транса. По всему ее телу, от пальцев ног до головы, пробежал холодок. Она подумала, что нужно немедленно попросить помощи у Фернандо. Я отвратительно себя чувствую. Фернандо, нужно, чтобы ты как можно быстрее вывел меня отсюда. У нее был растерянный вид. Посмотрев на нее, Фернандо испугался, так сильно она побледнела. Говорила лючей чуть слышно. Фернандо извернулся, как мог, чтобы добраться до выхода, а потом схватил ее на руки и вытащил в первую комнату. Положив ее там на пол, он приподнял ей ноги, предположив, что у нее упало давление, и мало-помалу она стала приходить в себя. Фернандо подумал, что будет очень сложно нести ее вниз по лестнице, и решил подождать, пока она придет в себя. Не прошло и пяти минут, как Лючи уже делилась с ним своими странными ощущениями. «Фернандо, я знаю, что мы столкнулись с невероятной силой, которая превосходит все, что нам известно. Там, наверху, существует особенная энергия, которая проникла внутрь меня и передала мне сообщение». Тебе это покажется безумием, но что-то ясно указало мне мой путь. Я должна выполнить миссию, о которой говорила Ракель. Я поняла, что я избранная. Я себя уверяю, что если бы это не произошло со мной лично, я бы никогда в это не поверила. Фернандо сказал, что не почувствовал ничего особенного, но признал, что ее реакция показалась ему очень странной. Лючеев вспомнила свое предположение о том, что последняя комната Могла служить местом приобщения монахов к высшему знанию. Некоторые называли это место «фонарем мертвых». Ей нужно было узнать больше и понять все, что было связано с этим храмом. Лючия хотела попасть в то место, где пророку было откровение. Если она избранная, она должна быть готова к своей миссии. Фернандо, там наверху я поняла, какова моя роль, и убедилась, что это не шутки, Мы находимся в центре событий поистине мирового значения, и я принимаю свою роль, но мне нужно как следует к этому подготовиться. Лючия приподнялась и села. Она схватила Фернанду за руки и посмотрела ему в глаза так, как не смотрела никогда. Мне нужно поехать в Израиль как можно скорее. И я хочу, чтобы ты сопровождал меня. Я должна ехать туда немедленно. Там мне нужно кое-что увидеть, чтобы лучше понять, какое обязательство я беру на себя, и я знаю, что найду ответы только там. Ты должен ехать со мной. Фернандо чувствовал, что у него нет другого выхода. Хотя он не знал, как это можно объяснить, он тоже осознал свою миссию. И эта миссия состояла в том, чтобы защищать Лючи и постоянно находиться рядом с ней. Я поеду с тобой, заявил он без тени сомнения. Самолет израильской авиакомпании «Эль-Аль» должен был совершить посадку в международном аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве в 15.30. Фернандо и Лючи занимали два из двадцати мест в салоне бизнес-класса и заканчивали обсуждать, как они распорядятся временем их короткого пребывания в Израиле. Они решили взять на прокат машину, чтобы на ней добраться до Иерусалима и там переночевать. На следующий день они собирались поехать к Мертвому морю, намереваясь посетить Кимран, а оттуда попасть в Иорданию и взойти на гору неба. Вторую ночь они решили провести в столице Иордании Аммани. На этом их путешествие закончится, и они вернутся в Мадрид. Фернандо, воспользовавшись компьютером гостиницы, поискал в интернете кое-какую информацию, которая могла бы им пригодиться. Ему было очень нелегко объяснить, зачем он едет в Израиль своей сестре Пауле, а тем более Монике.